«Нет ничего хуже ожидания, особенно когда ты вообще ничего не можешь узнать о дорогих людях. Отец не вернулся, мужья тоже пропали. Ни сокола, ни гонца с вестями. И Аглая ничего не оставалось, кроме как слоняться по терему или часами стоять на дозорной веже, вглядываясь в мутную дымку на горизонте, вот как сейчас. Ветер ударил наотмашь, бросив в лицо мелкий песок». Аглая моргнула и потерла глаза. Странно, пальцы мокрые. Приедут они, ворчливо проскрипела за спиной. Вот увидишь, ты бы о детях позаботилась. Нехорошо это так сердце рвать. И Игарь забормотала молитву, просила Марану пощадить братьев, уберечь их от когтей и клыков змея. Он сильно страшный, да? не выдержала Аглая. Я читала, конечно, и Мирояр рассказывал. — Ишь, рассказывал, — фыркнула Ягарь. — Наплел разного, а ты уши развесила. — Бабушка! — Ягарь запахтела. — Ну, может, не соврал, откуда я знаю. Змея только мельком видала, и то одну его голову. — Значит, он всё-таки трёхголовый. Аглая зажмурилась до разноцветных пятен перед глазами, а за руку тронули ледяные пальцы. — Полна Агнеешка! — необычайно серьёзно и ласково произнесла Ягарь. — Ты ничем помочь не можешь, окромя как здоровых деток родить. Она сама это знала и хотела бы перестать беспокоиться, но никак не могла. Аглая сморгнула подступившие слезы и спрятала нос в опушку тяжелого мехового плаща. — Только бы все хорошо было, только бы! Ее мыслям вторил протяжный звон колокола. — Едут, — встрепенулась Ягарь и бросилась к краю дозорной вижи. Рано что-то пробормотала, прикладывая руку козырьком к колбу. Ух ты ж мне, не как сам воевода пожаловал. Отец вернулся. Аглая кинулась к лестнице и, не чуя ног, побежала вниз. Она должна быть у ворот, сейчас же. Пока добиралась, сердце ворочалось в груди раскаленным булыжником, а когда на горизонте показался отряд, и вовсе забыла, как дышать. В руку ткнулся мягкий бурдячок. — Хоть глоток сделай заворчала Игорь. «Белая вся». Аглая послушно выпила, но не отрывала взгляда от чёрной точки, что приближалась, но слишком медленно. Она не выдержит, не сможет. Низ живота потянула судорогой. И только это заставило Аглаю прикрыть глаза. Надо думать о детях. Она должна. Копыта лошадей зацокали по мощёной дороге. Всё ближе и ближе и... «Дочка». Зазвенел в воздухе желанный до боли голос, и Аглая все-таки обмякла. А когда пришла в себя, то первое, что увидела — сияющее счастье глаза матери. О, Лена была жива, вся в садинах, ужасно похудевшая, но живая. «Мама?» — шепнула, сама себе не веря. В ответ Олена просто обняла ее крепко-крепко. Сколько они так просидели на земле, Аглая не помнила. Наверное, до вечера смогли бы так обниматься. Но вмешался отец. — В горницу бы уйти, — проворчал недовольно. — Там наговоритесь. Да он ревнует. Но Аглая не было сил объяснять, что все это напрасно, только и сумела выдавать из себя полные слезы. Благодарю. А Кожемяка махнул рукой и удалился. Видимо, с мамой они так и не нашли общий язык за время похода. Аглая тяжело вздохнула. Все потом. Главное — оба живы. С остальным она как-нибудь разберется. Поднявшись, Аглая велела растопить купальни и звать лекаря, а сама направилась в головную горницу. Совет будет недоволен тем, что в тереме появилась еще одна веда. Придется успокаивать. Трудно будет это сделать. Но судьбе было угодно осыпать ее милостями с головы до ног. Едва Аглая собрала знатных мужей, чтобы объясниться, в горницу ворвался прислужник. «Князья сокола прислали!» — закричала, оглядывая всех шальным взглядом. «Возвращаются!» И всем тут же стало безразлично, что княгиня решила мать свою приветить. Началась суматоха. Да такая! Голова кругом. Аглая не вмешивалась. Она и сама очень ждала мужей. Неделю спустя Аглая увидела их еще, когда только облачко пыли показалось на горизонте. Вскрикнув, кинулась встречать, и никто бы не мог остановить ее. Ни люди, ни сами боги. Впрочем, им всем не было дела до радости новоиспеченной княгини. Когда в ворота въехали два черных жеребца, с гордостью неся на себе победителей, селение дрогнуло от радостного крика. Люди кидались, кидали под копыта лошадей зерна, ленты и крохотные монетки. Детишки велись рядом, желая хоть коня потрогать. А если повезет... «Господский плащ за краешек ухватить». Аглая ждала своих мужчин, стоя на крыльце, как полагалось законной супруге. От нетерпения аж приплясывала и плевать на недовольное бурчание советников. Егарь, её любимые, вернулись живыми. Не это ли самое главное? Братья спешились и неторопливо подошли к крыльцу. «Заждалась огонёк», — ухмыльнулся Мирояр. «А мы вот с подарками», — заметил Еромир. И воины подтащили к ее ногам сундук. Аглая даже открывать не стала. Перемахнула через него и на шею братьям кинулась. «Вы мой самый желанный подарок!» Всхлипнула, целуя то одного, то другого. И пусть народ еще дергался, не привыкший к тому, что у женщины два мужа, но это Аглая не волновала. Да и княжичей тоже. Все вместе они вошли под своды терема. Там уже были готовы столы и выставлены самые вкусные кушанья а за их спинами громко пророкотал гром. Не прошло и получаса, как на землю хлынул ливень. Его теплые капли впервые за долгое время были просто водой, а не отравой. Закончились три долгих года ожидания. Земля готовилась расцвести снова. Но теперь змей не будет травить ее своим ядом. И княжество оборотней, Аглая была уверена, обретет когда-то утерянную силу и власть. А она, законная жена и княгиня, поможет с другого бока. Тут ужас, как много несправедливости. Особенно для детей и женщин. Есть чем заняться. Марана. Марана страсть как любила смотреть за людьми глазами прислужников. Забавно это, а порой и полезно очень. Вон, какую зверушку отхватила. Куда тем огнеголовым псам, коими хвастался Велес? Марана довольно улыбнулась, глядя, как извивается змей в своей клетке. Хорош его яд для зелий. Из чешуи получатся самые крепкие латы, а зубы станут смертоносными клинками. Про кровь и говорить нечего. Вкусно, аж в груди жарко. Это у неё-то, у мёртвой девки. Марана хрипло расхоталась. Хорошо всё сладилось, что и говорить. Дурная лада своими капризами веду сама отводила. Жаль, что сорок умнее оказался. Быстро смекнул, что недолго ему лишиться верных прислужников ради выгоды. Пёс такой пошёл на уступки. А ей с этого и горе нет. Больше народа на земле, стало быть, больше смертей. В битвах или, от заразы какой, или по глупости, неважно. Главное, чтобы множился род человеческий. Потому она и помогла ей на мирянке. Марана вновь ухмыльнулась и, подойдя к змею, чиркнула когтем по лапе. Время полакомиться кровью. Теперь-то уж ей никто мешать не станет.